Память святой мученицы Ии. Святая мученица Ия была родом из города Визада. Вместе с девятью тысячами христиан взята была она в плен персидским царем Сапором. За исповедание Христа она представлена была на суд к начальнику волхвов, который стал принуждать ее отречься от Христа. Но она не склонилась на его увещание и прибыла твердую в истинной вере. За это заключили ее в темницу и целый год морили голодом. Затем ее вывели из заключения и сильно начали бить суковатыми палками, после чего опять отвели в темницу, где она провела пятнадцать лет. По прошествии этого времени ее опять вывели и так крепко связали веревками ее колено, бедра и руки, что кости ее надломились». Потом начали бить ее ремнями из сырой кожи по чреслам и по чреву, и, наконец, отсекли ей главу.